Четыре причины для голодания. Для голодания есть много разных причин. От улучшения здоровья и регулирования веса, до религиозных концепций и обрядов. Хотя в последнем случае голодание обычно бывает не дольше суток. Слишком коротким, чтобы считаться серьезным мероприятием. Снижение веса – очень заманчивая цель. Но должна ли она быть нашей единственной целью? Не дает ли голодание какие-либо другие выгоды для здоровья, помимо снижения избыточного веса? Доктор Роберт Уолтер, известный своей работой как гигиенист, длительное время возглавлял всемирно известный гигиенический уолтерский парк-санаторий в Верневеле. Он заявляет, что умеренное лечение голодом, как называли голодание раньше немецкие естествоиспытатели и ранее гигиенисты, дает прекрасные результаты по излечению большинства недугов. Для понимания механизма лечебного воздействия голодания мы кратко рассмотрим основные области, где полное голодание, оставляя потребление воды, может играть важную роль в поддержании здоровья. Мы уже начали с того, что может считаться причиной номер один – снижение веса. Совершенно ясно, что голодание – это самый быстрый, безопасный и наиболее эффективный способ, имеющийся в нашем распоряжении для снижения веса. Однако важно отметить, что даже для людей с избыточным весом Голодание полезно отнюдь не только из-за снижения веса. Оно дает и много других преимуществ. Вторая причина – это то, что я называю физиологической компенсацией, при которой автоматический баланс природы начинает точно работать. Растрачиваясь с одной стороны, природа должна накапливать с другой. Этот проверенный временем факт относится ко всем проявлениям жизни, включая человеческую. Если в ванну течет вода, и кто-то открыл еще кран на кухне, То скорость течения воды в трубе немедленно уменьшится. Когда же воду на кухне закроют, скорость течения воды в ванну тотчас возрастет. Подобное явление имеет место и в жизни деятельности организма. Чтобы переварить пищу, кровь должна прилить к органам пищеварения. При этом мы становимся вялыми. Нас даже тянет клонит в сон. А если мы пересилим себя и начнем выполнять какую-либо тяжелую работу, то процесс пищеварения практически останавливается. Голодание сохраняет силы, использующиеся обычно для работы пищеварительной системы, и направляет их для выполнения других задач. Энергия, сэкономленная в одной области, может быть использована в другой. Третья причина – обеспечить физиологический отдых пищеварительной, нервной и других систем. Попросту говоря, чем больше пищи съедает человек, тем большую работу должны выполнить органы Принадлежащих к перечисленным системам. Если снизить количество принимаемой пищи, эти органы получают возможность больше отдыхать. Если же совсем не принимать пищу, то они могут полностью отдохнуть. Нетрудно, пенять, нетрудно понять, что в случае отсутствия питания вся пищеварительная система, печень и поджелудочная железа отдыхают. Сердце и артерии также ощущают уменьшение нагрузки и облегчение. Железы организма, Иные, чем выделяющие пищеварительные соки, также могут снизить свою активность. Дыхание замедляется и уменьшается нагрузка на нервную систему. А все это означает отдых. Существует теория, согласно которой слабая активность голодающего человека имеет сходство со спячкой животного. И что только в период внутриутробного развития человека наблюдается большая бездеятельность пищеварительного тракта и мускулатуры, чем во время голодания. Эта теория во многом справедлива. Следует сказать, что голодающий человек зимой не спит, в отличие от животного, впадающего в зимнюю спячку, и не так пассивен, как эмбрион человека. Действительно, мозг и мускулы голодающего, если он не лег в постель, не расслабил свое тело и не успокоил ум, могут быть весьма активны. Однако, чем ближе будет пассивность голодающего к пассивности человека за родышу, тем быстрее наступит улучшение. Омолаживание клеточных структур пропорциональной степени пассивности гладающего. Четвертая причина. Самое важное. Очищение организма. Тилден, доктор медицины, основатель знаменитой школы здоровья Тиндера в Денвере, издатель и директор двух журналов и автор нескольких книг, говорил, «После 55 лет одиночества среди медиков-терапевтов я заявляю, без всякой угрозы возможного повреждения, что голодание является единственным, безусловно, надежным терапевтическим средством оздоровления организма, известным человеку. Феликс Асфальт, доктор медицины, соглашается с ним, подтверждая, голодание – самый грандиозный путь восстановления здоровья. Три голодных дня в году очистит кровь и выведут яды диатеза более эффективно, чем сотни пилюль. Ничто известное человеку не может сравниться с голоданием как средством усиленного очищения крови и тканей от шлаков. С момента отказа от пищи проходит совсем немного время, как органы выделения увеличат свою активность и вступают в силу настоящее физиологическое очищение. По мере проведения голодания происходит удаление отложившихся шлаков, и все внутренние органы человека очищаются. Человек ощущает себя как бы обновленным, По-видимому, всего за несколько дней можно освободить кровь и лимфу от ядовитых шлаков. Но голодание идет глубже, выводя яды, накопившиеся и в других тканях. Недостаток питания, вызванный голоданием, заставляет организм уничтожить все ненужные ткани, запасы питательных веществ и использовать их для поддержания функционирующих органов. В ходе этого процесса отложившиеся токсины переходят в систему кровообращения, доставляются к выделенным органам и выбрасываются ими. Асфальт заявляет, «Освобожденная от тяжелой работы по пищеварению, природа использует долгожданный отдых для генеральной уборки в организме. Накопленные излишние вещества тщательно осматриваются и анализируются. Подходящие составные части направляются в систему пищеварения. Шлаки удаляются из организма. Выделение излишков, перегружающих организм, которое не может происходить при неумеренном питании, возможно лишь с приливом сил и синхронными процессами физиологической и даже биологической реорганизации во время голодания. Выделение – одна из фундаментальных функций жизни и столь же необходима для организма, как и питание. Более чем сто лет назад Силь Сильвестр стал грейхем автор книги «Наука человеческой жизни», начавший первую всемирную кампанию здоровья в 1831 году, указал, что во всех живых организмах существует баланс неусвоения и выделения, равноценный питанию. Пока организм жив, усвоение и рост с одной стороны и выделение с другой находятся в постоянном взаимодействии. Все, что организм не может использовать в пищу, подлежит удалению, Следовательно, процесс выделения необходим, как и питание, и должен постоянно продолжаться. Днем и ночью, во время сна и бодрствования, от рождения и до самой смерти, идет никогда не прекращающийся процесс удаления из организма шлаков и токсинов. В значительной степени оба процесса, питание и выделение, выполняются различными органами, хотя и есть некоторые совмещения этих функций. Внутренние силы организма постоянно распределяются между усвоением и выделением, ассимиляцией и диссимиляцией. Но иногда один процесс берет верх над другим. В определенных условиях процесс выделения является для организма более важным, нежели усвоение. И тогда последнее сводится к минимуму. Существует теория, по которой процесс выделения прекращается после принятия пищи. Эта теория основана на том, что организм не может и усваивать, и выделять одновременно. В этом есть доля правды. Однако выделение должно продолжаться даже в то время, когда пища переваривается, иначе начнут накапливаться шваки, которые могут стать причиной самоотравления. Безопаснее на короткое время приостановить процесс пищеварения, нежели прекратить процесс выделения. Хотя полная остановка процесса пищеварения была бы также роковой. Только в очень узком смысле можно считать, что усвоение задерживает выделение. Есть и другая теория, согласно которой активное выделение шлаков из организма, происходящее во время голодания, обязано лишь усилиям организма обеспечить питанием его функционирующие ткани. Основная мысль этой теории такова. Когда организм избавляется от второстепенных веществ, используя их в качестве питания для жизненно важных органов, отложившиеся в первых токсины переносятся в кровь и лимфу и через орган выделения удаляются из организма. Поиски веществ для питания представляют собой основную цель, в то время как выделение токсинов является побочным эффектом при усилиях найти пищу. Я верю, что эта концепция содержит уже больше правды. Шлаки и токсины накапливаются в тканях, преимущественно в жировых и соединительных. И как только эти ткани ликвидируются, происходит выделение токсинов. По-видимому, этот механизм лежит в основе постепенного усиления процесса выделения, так как токсины, выносимые кровью и лимфой при начале голодания, удаляются из организма при постоянном нарастании скорости выделения. Тем не менее, разумно ли утверждать, что столь важная жизненная функция, как выделение, второстепенно по сравнению с другими функциями организма? Вряд ли. Энергия более или менее равномерно распределяется между всеми процессами. Так как голодание уменьшает энергетические затраты на пищеварение... Организм получает возможность собрать свои силы для других целей, таких как выделение и извлечение. То, что является правильным толкованием происходящего, доказывается двумя фактами. Во-первых, отдых без голодания усиливает выделение. А во-вторых, и сокращение пищи усиливает выделение. Оказывается, что любое уменьшение работы организма позволяет активизировать процесс выделения. Существенное усиление выделения происходит еще до того, как возникает потребность использования резервов питания. Это особенно заметно по возросшей отдаче почек, функция которых до этого была снижена, как это часто наблюдается при болезнях сердца. Усиление выделения в этих случаях даже опережает усилие сердечной деятельности. На ранней стадии голодания, так же, как и на заключительных, Увеличение выделения намного превосходит все количественные пропорции по отношению к уничтоженным тканям. Некоторые спрашивают, может ли голодание вылечить рак? Должен ответить, что хотя мне приходилось наблюдать раковые опухоли, сильно уменьшавшиеся в размере во время голодания, но я никогда не видел ни одной полностью уничтоженной. Замечено, что больные ткани в организме первыми разрушаются и утилизируются в период голодания так как они идут на обеспечение потребности в питании жизненно важных функционирующих тканей. Доктор Брэк заявляет, что в этом заключается самый важный целительный эффект голодания. Но я не могу с ним полностью согласиться. Разрушение тка таких тканей не представляет собой более чем малую часть благотворного воздействия голода. Любопытно рассуждение доктора Берга о голодании в связи с раковыми тканями. Предположим, возможно и несколько опрометчиво, что в организме могут быть больные измененные ткани с их пониженной способностью сопротивляться, которые будут использованы в первую очередь для активно функционирующих тканей. Это, конечно, не всегда так, особенно при раке. Часто бывает так. Пациент худеет, а опухоль продолжает расти. Нам известно, что как только рак опухоль обособляется, становится автономной и в большинстве случаев капсулируется, она теряет все прямые связи с остальными частями организма. Хотя утверждение об автономности роста раковых опухолей может быть чрезчур сильным, верно то, что в некоторых случаях они продолжают упорно увеличиваться даже в процессе длительного голодания. В других случаях размер опухоли значительно уменьшается. Однако я никогда не наблюдал полного уничтожения раковой опухоли с помощью голодания. Тем не менее, Доброкачественные опухоли часто полностью уничтожаются и рассасываются. Берг добавляет. Более того, через голодание, когда в организм не поступает новая пища, он получает возможность использовать все отложившиеся вещества и шлаки, окислить их и выделить. Так как накопленные шлаки в большинстве случаев уже окисленные материалы, то происходит скорее выделение, чем окисление разрушающихся при голодании тканей. Исчезновение синяков, кровоподтеков, инфильтратов и опухолей различного рода часто ускоряется во время голодания. Приобретение силы Я действительно чувствую себя прекрасно и не ощущаю никакой разницы в физическом состоянии по сравнению с временем, предшествующим голоданию. Молодая женщина, которая сказала мне это, была без пищи три дня в начальный период голодания для уменьшения веса. Она не почувствовала никаких изменений в своих силах. В действительности она ощущала некоторое возбуждение, легкость, почти сравнимую с эйфорией. Это обычное ощущение. Огромное количество больных, вместо того, чтобы терять силу во время голодания, приобретают ее. Больные, которые становились слабыми от многочисленных питательных диет, как только начинали голодать, часто чувствовали прилив сил. Как это не парадоксально, но самый слабый больной часто получает самую большую пользу от голодания. Слабость в большинстве случаев происходит не из-за недостатка еды, а из-за отравления организма. Расхожая мысль утверждает, что при слабости необходимо подкрепиться. Пациентам говорят, что они слишком слабые, чтобы голодать. Даже когда больной продолжает слабеть, хотя он и ест в изобилии хорошую, здоровую пищу, все равно считается, что ему нужно продолжать питаться для укрепления здоровья. Большие ошибки вообразить невозможно. Если больной настолько слаб, что он не может повернуться в постели из-за острой боли и температуры, у него нет сил переваривать пищу. И кормление не будет иметь никакого отношения к его выздоровлению. Иногда насильное питание в критический момент может стать причиной смерти больного. Поправится ли он, если будет голодать? Не всегда. Однако шансы на выздоровление у него появятся. Весьма популярна мысль, что здоровье человека полностью зависит от регулированного поступления в организм пищи через определенные промежутки времени, и человек умрет от слабости, если пропустит несколько трапез. Таково всеобщее заблуждение. Здоровые и больные, мы ожидаем еды три или более раз каждый день. Мы часто бываем глухими, слепыми и немыми к любому сигналу расстройства в нашем организме. Нет желания есть, но все равно едим. Появилось отвращение к пище – снова едим. Тошнит – едим. Пищеварение нарушилось или временно приостановилось – все равно едим. Как часто мы читаем о каком-нибудь выдающемся человеке? Больной теперь в состоянии принимать пищу а затем в следующем сообщении об ухудшении его самочувствия. Это настолько общий случай, что трудно понять, почему немедленно не была обнаружена связь между кормлением больного и последующим ухудшением состояния его здоровья. Один примечательный пример из прошлого. Случай, связанный с болезнью всемирно известного актера Джозефа Джосферсона. Он сделал в следующей выписке из опубликованных бюллетеней о его болезни. 16 апреля. Не принимал пищу. 20 апреля больному лучше принимает пищу 21 апреля стало хуже бредит у джефферсона было воспаление легких заболевание при котором голод полезнее еды к тому же за несколько месяцев до воспаления легких у больного обнаружили гастрит вначале эта болезнь была описана как приступ несварения после нарушения диеты в гостях у друга во время Пневмонии Джефферсон не хотел есть, его организм отказывался переваривать и усваивать пищу, но вопреки этому больного кормили. Далее последовали насильственное питание, алкоголь и сердечные стимуляторы. А когда человек умер, оказалось, что это лишь его возраст был против него. Тысячи людей, питаясь в таких обстоятельствах, преждевременно умирают. Мир все еще верит, что человек должен есть, дабы быть здоровым. Однако воздержание от пищи в этих случаях не только уменьшает боль, но и дает отдых сердцу и облегчает работу почек. Прием пищи, который следовало пропустить, может убить больного. Больной поправляется, когда он не ест, и вновь заболевает, если преждевременно возновить питание. Изложенные мною факты убедительно свидетельствуют о вредности питания при острых заболеваниях. Это почти всеобщее правило, что человек, серьезно страдающий от острых болей, после голодания, чувствует, как он набирает силу, ибо болезненные симптомы постепенно исчезают, а в момент поступления естественной потребности в пище его силы поистине изумительны. Нередко мы видим больного, который, хотя и регулярно питается, но так ослабевает, что не может встать с постели. А когда начинает голодание, то чувствует прилив сил. К концу же недельного или десятидневного голодания он даже в состоянии ходить. Я наблюдал, как очень слабые больные люди буквально ползли по ступенькам, пока принимали пищу. И те же самые больные легко взбегали вверх по тем же ступенькам после нескольких дней голодания. В конце прошлого столетия и в начале нынешнего многие голодающие пытались установить, как много работы они могут выполнить во время отказа от пищи. Тонер участвовал в соревновании по бегу. Джельмен Лоу установил несколько мировых рекордов по поднятию тяжестей. Многие совершали большую работу, как умственную, так и физическую, во время голодания, если сравнить с периодом регулярного принятия пищи. Одного голодающего расспрашивал репортер газеты, отказавшийся верить, что его собеседник в течение нескольких дней голодания не испытывал физической слабости. «Я докажу это», — сказал голодающий репортер. Я сейчас в лучшей форме, чем вы. Репортер спросил, не вызов ли это? Да, я обгоню вас на 100 ярдов. Немедленно организовали соревнования. Голодающий и репортер встали рядом и побежали. Репортер был намного моложе и гораздо атлетичнее голодающего. Но он проиграл человеку, несколько дней не бравшему в рот ни крошки. Другой человек, который имел большой опыт в голодании, сказал мне, Ум становится удивительно ясным, тело наполняется силой, усталость, нежелание работать исчезают, и человек берется за свои ежедневные дела, полные энергии и энтузиазма, наслаждаясь прекрасным здоровьем, которым каждый одарен от рождения. Конечно, голодающий должен всегда следовать инструкциям наблюдающего за его голоданием. Это особенно относится к физически слабым лицам, у которых резервы организма могут быть меньше, чем у среднего нормального здорового человека. В любом случае, команду специалиста по голоданию прекратить голод нужно выполнять немедленно. Бывают случаи, когда голодание прерывается уже через 2-3 дня. Прекрасно, если это делается по настоянию специалиста же, как и во всех других человеческих делах, нашими действиями должны руководить мудрость, осторожность и здравый смысл. Но в большинстве случаев голодание при правильном руководстве имеет длительность, соответствующую индивидуальным физическим нуждам человека. И его основные физические и духовные возможности скорее возрастают, нежели слабеют. Может ли голодание убить Если пытаться обсуждать каждое неправильное представление о голодании в глазах общественного мнения, то потребуется написать специальный фолиант. Но некоторые ошибочные представления следует рассмотреть и разъяснить. Самое важное из них это утверждение, что от голодания умирают. Пусть будет ясно читателю этой книги основное положение. Голодание это не истощение. Для того, чтобы прийти к истощению, нужно воздерживаться от пищи после периода завершения голодания. Тогда слабость одерживает верх над жизненными силами. Так как голодание следует и должно проводить под руководством профессионала в этой области, то врач дает указание прекратить голодание задолго до того, как оно может перейти в истощение. Можно ли умереть от истощения, если воздержание от пищи продолжается? Да, можно. И бывало не раз, когда намеренно пренебрегали здравым смыслом. Мисс Глория Либерт, автор двух книг о космическом пространстве, умерла в возрасте 37 лет в результате длительного воздержания от пищи. В течение 66 дней, по ее словам, она голодала для мира, согласно инструкции GV, правителя космического пространства, вызывавшего ее с Юпитера. Она должна была продолжать свой пост до тех пор, пока Джв не пришлет за ней, как она выразилась, световой двигатель, чтобы забрать ее с Земли на Юпитер. Нет уверенности в том, что мисс Глория строго воздерживалась от пищи все 66 дней. Врачи Вашингтонской больницы, где она умерла, высказали мнение, что женщина вначале частично употребляла соки, но затем перешла на полное голодание и последний месяц своей жизни не принимала никакой пищи. Здесь мы опять встретились с неправильным употреблением терминологии. В газетах было сказано, что она дошла до истощения в течение 66 дней, а период полного голодания продолжался 30 дней. Так как голодание Мисли было добровольным, хотя и предпринятым ею по якобы полученной инструкции из космического пространства, она, можно сказать, голодала в истинном понимании этого слова некоторое время. А истощение началось позднее. Поэтому можно сказать, что эта женщина умерла от истощения, а не от голодания. Так как опубликованный отчет о смерти мисс Берт не содержал данных о росте женщины, в весе, до голодания, скорости потери веса, об активности в пору голодания и так далее, которые нужны нам для установления времени голодания и начала периода истощения, мы рискуем не установить истину. По фотографии я заключил, что она была стюардессой, а поскольку на подобную работу выбирает женщине ниже определенного роста, то можно полагать, что она, вероятно, имела средний рост. Возможно, пределом для нее было 50 дней голодания, но это зависело также от ее физических и эмоциональных данных. Мисс Берт потеряла сознание за четыре дня до наступления смерти, и оно к ней не вернулось. Не разъясняется в отчете и то, как ее лечили в течение четырех дней. Физиологически невозможно умереть от истощение, но смерть может произойти в любое время по другим причинам, независимо от питания и голодания. Голодание, как я уже говорил, не должно привести к смерти. Смерть от недостатка еды может наступить только при полном истощении всех пищевых резервов организма. Но смерть может произойти в результате запущенной раковой болезни, болезни сердца, хронического нефрита или каких-либо других недугов, проявившихся во время голодания. В подобных случаях нельзя приписывать смерть голоданию. Такие больные умирают и без голодания. И, несомненно, что при потреблении пищи они погибнут быстрее, чем при голодании. Примером гибели ошибочно приписываемой голоданию является смерть девятилетнего мальчика в сентябре 1932 -го года. В газетах утверждается, что смерть вызвана истощением, однако не сообщается, как долго мальчик был без пищи. Но сказано, что ребенок упал по дороге в школу. Вряд ли мальчик на грани смерти от истощения имел силы посещать школу. Он вынужден был бы лежать в постели в течение нескольких дней, предшествующих смерти. В газете также указано, что у мальчика были конвульсии. Истощение никогда не осложняется конвульсиями. История, поддерживающая миф, что больной должен есть много питательной пищи для поддержания силы, ложна. Несомненно, встречается и неудача при проведении голоданий. Это главным образом относится к запущенным случаям, когда к голоданию обратились как к последнему средству излечения. Нельзя утверждать, что голодание, невзирая на условия и стадию заболевания, дает возможность каждому взрослому и ребенку восстановить свое здоровье. Пределы очерчиваются самим организмом. Голодание – это не лекарство. Истощение – самый произвольный биологический процесс. И исцеление происходит, если организм имеет силу на это, независимо от того, голодает ли человек или пирует. Если в организме появились необратимые явления и он не поддается излечению, то, как к спасительной мере, пациент прибегает к голоданию. Опасность чаще всего подстерегает пациента, когда он не истощен, а перекормлен до смерти. Если болезнь смертельна и нет надежды на выздоровление, мне кажется жестоко заставлять больного переедать, ибо это только увеличивает его страдания.